Глава 74. Зоя. Глеб, правда, на мое хамство не обратил внимания, только посмотрел с удивлением и уточнил. «Почему издеваюсь?» «Потому что я повар!» — хмыкнула и развела руками. «Я разбираюсь в кухонной утвари и знаю, как жарить шашлык. У меня даже высшего образования нет, только кулинарной техникумы. И... «И как это связано с умом?» — перебил меня Глеб, фыркнув. «Не очень трезво фыркнув, да. Или чтобы быть умным, обязательно нужен диплом о вышке?» «В нашем мире, да. Значит, я живу в другом мире?» «Он пожал плечами. Знаешь, ко мне один раз пыталась устроиться секретарем женщина с тремя высшими образованиями. Я еще тогда сделал вывод, что чем больше у человека дипломов, тем у него хуже... Нет, не только с умом, с идентификацией себя и того, чем он хочет заниматься». Потому что любая профессия требует времени. Сначала учеба, потом работа. Минимум лет пять нужно проработать где угодно, чтобы считаться хоть кем-то, а не человеком с улицы. И вместо того, чтобы углубляться в выбранную профессию, человек скачет по институтам. Одна специальность, другая, третья. В результате во всех он ноль. Ну, максимум двойка по десятибальной шкале. Понимаешь, о чем я? Лучше быть профессиональным поваром художником, да хоть мусорщиком, но не никем, с тремя дипломами. Я сидела, слушала все это и не знала, чего во мне больше. То ли приятного ощущения от того, что говорил Глеб, то ли какой-то досады. Он словно отчитывал меня за то, что я считаю себя глупой. На самом деле я не считала, просто куда мне до него. Он строительной фирмой управляет, а я еду готовлю. «Большая ведь разница!» «Или тебя не устраивает выбранная профессия?» Продолжал между тем Глеб, видимо, впечатлившись моим растерянным лицом. «Хотела бы поменять?» «Нет. Я решительно мотнула головой. Я люблю свою работу, мне нравится готовить. В принципе, я бы хотела научиться управлять рестораном, но не уверена, что осилю. Кое-что я уже знаю. все таки была помощником шефа, хоть и исключительно по кулинарным вопросам» поэтому сомневаюсь, что смогла бы». «Захотела бы, смогла». «Одного желания недостаточно», — возразила я. «Хотя, конечно, у тех, кто делает свою работу не из-под палки, получается лучше, но все равно этого недостаточно. Нужны какие-то врожденные умения, талант, связи, в конце концов». «И чего из этого у тебя нет?» — фыркнул Глеб, и я на мгновение зависла, осмысливая вопрос. Не дождавшись от меня внятного, немедленного ответа, мужчина продолжил. «Связи точно есть. Как минимум доставшиеся по наследству от предыдущего шефа. И мои. Талант тоже. Я сам его воочию наблюдаю, которую неделю». «Это другой талант. Я даже улыбнулась. Не кулинарный нужен, а организационный». «У тебя он есть. Если ты можешь организовать себя так...» чтобы не сбиваться с ритма и готовить несколько блюд к определенному сроку. «Это самоорганизация, организация, а нужна?» «Так, стоп!» Засмеялся вдруг Глеб, махнув рукой. «О чем мы спорим, Зоя? В конце концов, не попробуешь, не узнаешь, а рассуждать можно бесконечно. Ты хочешь свой ресторан? Помочь?» «Да погодите вы!» Я тоже засмеялась. «Какой мне ресторан, пока я живу на вашей кухне?» Не по ночам же им управлять. Это да. Кивнул Глеб. Но если надумаешь, обращайся. Я действительно могу помочь. Мой одноклассник и хороший друг, владелец сети ресторанов в Москве. Думаю, твой бывший шеф должен его знать. Да? А кто это? Моментально заинтересовалась я, и мы еще минут 15 обсуждали мир ресторанного бизнеса. И все было хорошо, пока Глеб вновь не вспомнил, с чего все начиналось и не вернулся к своему сакраментальному вопросу. А я так надеялась, что он забыл. И все таки как думаешь, что мне делать в этой ситуации с Альбиной и Алисой? Ну вот что, что я могла ему ответить? Не думаю, что я вправе. Да брось. Тебе со стороны может быть виднее, чем мне. Попробуй порассуждать. Вдруг это наведет меня на какую-нибудь мысль, пока я не представляю, что предпринять. Вот Алиса сейчас наказана, Альбина обижена. На всех, но на меня особенно. Как мне сводить их обратно? Я устал жить на пороховой бочке, точнее, на двух пороховых бочках. И ждать, с какой стороны рванет. Ой, как я его понимала. Когда я жила с мачехой и сестрами, тоже постоянно ожидала скандала и гадала, кто его начнет на этот раз. Но что я могу ответить? Я бы хотела спросить, вы ее любите? подразумевая конечно альбину мне казалось это самое важное то что глеб любит алису бесспорно а альбину если любит должен бороться за свое право быть с ней а если нет впрочем так и скажу только без вопроса мне кажется в вашем случае главная любовь ответила кашлянув и на всякий случай опустила взгляд чтобы не смотреть в этот момент на глеба если вы любите Альбину, то должны бороться за свое право быть с ней, не позволять Алисе разрушать вашу жизнь. Она ведь этим, по сути, и занимается сейчас. Считает, что совершает благое дело, разумеется. И если вы дадите слабину, то и разрушат. Глеб помолчал, побарабанил пальцами по столу, а потом неожиданно сказал очень тепло и сердечно. «Спасибо, Зоя». И прежде чем я сообразила с ответом, поинтересовался. Помочь тебе с посудой». «Как? Все? Он уже уходит? Вообще, конечно, он прав, пора бы сворачиваться. Не надо, я сейчас позову девчонок». «Хорошо». Глеб кивнул, встал из-за стола и, к моему удивлению, помог подняться и мне. А потом погладил по щеке, нежно и легко, с самыми кончиками пальцев. Но я, кажется, в эти несколько мгновений перестала все. И дышать, и соображать, и двигаться. Благодарю за отличный вечер. Доброй ночи. Пару секунд, пока Глеб проникновенно и серьезно смотрел мне в глаза, не спеша убирать руку от щеки, мне казалось, вот сейчас он меня поцелует. Но нет. Он как-то странно, растерянно улыбнулся, а потом отпустил меня и ушел.